Глава 10. Они смотрели выпуск новостей в полном молчании. Камера дрожала, когда пилотируемые андроидами хуверы кружили над дворцом. Дым пожарищ заволок сады, статуи были разбиты, а массивные ворота разворочены. Но сам дворец пока уцелел. Части войск Содружества, размещенные во дворце, удерживали врага на расстоянии, но те ожидали подкрепления. Осада дворца в Новом Пекине противоречила стратегии, которой до сих пор придерживались солдаты Ливаны. Печальную славу они обрели благодаря партизанским вылазкам и тактике устрашения. Сначала они запугивали противника, а потом нападали. Но настоящих боев до сих пор не было. Только стычки и внезапные нападения, которые заканчивались чудовищным кровопролитием. Солдаты Волкалаки передвигались небольшими группами, незаметно и быстро. Где бы они ни появлялись, всюду начинался хаос, и всегда им удавалось скрыться. Земляне военные ни разу не смогли их догнать. Высказывалось предположение, что солдаты Ливаны перемещаются по канализации и исчезают под землей на заброшенных территориях. За ними тянулся кровавый след, усеянный отрубленными конечностями, и всегда они оставляли в живых как минимум одного свидетеля, чтобы тот рассказал об их жестокости. Их послание означало только одно – никто не спасется. Землянам удалось убить некоторое количество солдат Ливаны и нескольких магов, которые возглавляли каждую группу. Их можно победить, твердили правители Земли. Но прожив 126 лет в мире, Союз был не готов вести войну, особенно такую внезапную. За несколько поколений военные превратились скорее в социальную службу. Они все еще носили форму но в основном помогали бедным общинам, физическим трудом и обеспечивали помощь, когда случались стихийные бедствия. Теперь каждая страна объявила мобилизацию, пытаясь обучить как можно больше солдат и увеличить производство оружия. Тем временем солдаты Луны уничтожали целые кварталы, оставляя за собой Лишеха кровожадного рева. Так было до сих пор. Атака на дворец Нового Пекина стала первой битвой, в которой многочисленные группы захватчиков объединились для организованного масштабного нападения. Да еще и среди бела дня. Зола гадала. Либо они совсем осмелели, либо это означало перемену в ходе войны. Она пыталась найти плюсы в том, что впервые видела одновременно так много убитых волков-мутантов. Их трупы валялись вокруг дворца. Эта битва определенно сократила их численность, по крайней мере в Новом Пекине. Но это оказалось слабым утешением. Вскоре трупы мутантов скрылись под телами погибших землян, одна из башен дворца загорелась. «Дворец эвакуирован», – вещал репортер из эпицентра боя. Официальных лиц и слуг вывезли в безопасное место. 20 минут назад министр обороны заявил, что пока нельзя сказать, как долго продлится осада и как много разрушений последует. По оценкам военных экспертов, во время атаки погибло свыше 300 солдат Содружества и примерно 50 лунатиков. «Я чувствую себя такой бесполезной», – простонала Ика. Пожалуй, только андроид мог понять всю силу ее страданий. И хотя Ика не была обычным андроидом, она, тем не менее, сохранила одно качество, присущее любому роботу – потребность приносить пользу. Рядом с Золой стоял потрясенный Кай. Его тоже терзало чувство беспомощности. «Военные будут их сдерживать», – сказала Зола. Он кивнул, но продолжал хмуриться. Вздохнув, она обвела взглядом Кая и Волка, Торна, Крес, Ика. Все напряженно смотрели на экран, вне себя от гнева и ужаса. Она снова повернулась к Каю. Он умел скрывать эмоции, но она знала, что смотреть, как горит его дом, для него подобно смерти. Но ей трудно было представить всю его боль, ведь у нее никогда не было настоящего дома. Во всяком случае, пока она не оказалась на борту Рэмпиона, она стиснула челюсти, перебирая в уме все их планы. «Кай прав». Она никогда не будет чувствовать себя готовой. А вечно сидеть и ничего не делать нельзя. К Торну вернулось зрение. Волк говорила о своих родителях. Если они живы, то, возможно, согласятся принять их на Луне. Они могли бы стать союзниками. Королева совершила самое дерзкое нападение за все время войны. И это означает одно из двух. Или она абсолютно уверена в своих силах, или же она в отчаянии. В любом случае, Зола не хотела, чтобы в этой битве победила Луна. Не хотела, чтобы лунатики захватили дворец в Новом Пекине, даже если это будет всего лишь символической акцией. Этот дом принадлежит королевской семье Содружества. Это дом Кая, и никогда он не будет домом Ливаны, стало известно, говорил репортер что радикальная политическая группа, называющая себя Ассоциацией безопасности Содружества, снова выступила с заявлением, призывая к принудительному свержению императора. Они настаивают, что Кайта больше не может оставаться правителем, в котором мы так нуждаемся в эти трудные времена. Находясь в руках террористов, император не в состоянии заботиться о благе государства. Хотя в большой политике группа АБС не имеет веса, Недавний сетевой опрос показал, что их идеология набирает популярность среди широкой публики. В руках террористов, удивилась ека, глянувшись. Это она нас имела в виду? Зола разочарованно потёрла лоб. Кай мог стать великим правителем, он и был им, но ему не дали шанс проявить себя. У неё внутри всё сжималось при мысли, что его свергнут по её вине. Ей хотелось обнять Кая и сказать ему, какие они идиоты. Они даже не представляли, как сильно он беспокоился о своей стране. Но это ведь совсем не то, что ему нужно сейчас услышать. Дисплей ее сетчатки переключался между наиболее популярными каналами. Подсчеты тел, скорбь по погибшим, кадры с чумных карантинов, бесконечные очереди на призывных пунктах, в которых стояли юнцы, рвущиеся в бой, чтобы защитить свою планету от вражеского вторжения. Ливана в белоснежной вуали. Она отключила новости. Кай посмотрел на нее. «Пора зола. Пора прощаться. Пора двигаться вперед. Пора покинуть маленький рай, в котором они до сих пор жили». «Знаю», — ответила она. «Торн, готовься отправить Кая домой».